Когда ворота цитадели распахнулись, стояло раннее утро. Солнце только-только поднималось над кромкой леса, но в низинах кое-где еще висел туман. Двое всадников верхом на гнедых лошадях выехали из крепости. Вершники были облачены один в коричневое, другой в серое одеяние и, судя по тяжелым переметным сумам, снарядились в долгую дорогу. «Мира в пути!» желал в спину уезжающим выуч, стоящую ворот. «Мира в дому!» — последовал брошенный в один голос ответ. Юноша смотрел на Крефов, удивляясь про себя тому, что эти двое, даже будучи одетыми в невзрачное мужское облачение, умудрялись оставаться женщинами, красивыми женщинами. Бьерга и Майрико ничего не подозревали о мыслях послушника, думая каждая о своем. Солнце поднималось в зенит, его лучи окунали тела в сладкую негу, размягчая души. Говорить не хотелось, хотелось наслаждаться тишиной и теплом. «Ты нынче снова не жаждешь в родные края ехать?» — наконец со вздохом спросила колдунья спутницу. Целительница в ответ усмехнулась. «Верно». «Значит, опять мне туда копытить?» — досадливо скривилась наузница. В памяти сразу всплыл далекий день, почти двадцать весен назад, когда она везла юную послушницу в крепость. Обережница тогда выпала нелегкая ехать в почепке Похлещие в стрешниковых не любили крефы те края, оттого всякий раз стянули жребий, кому эта сласть достанется. Три деревни, небольшие и немалые, стояли среди лесов в полуобороте друг от друга. И вроде люди там были, как прочие, хлеб сеяли, ремесло ведали. Вот только всем приходились они чужинами, и им всяк чужаком был. Говорили почепские, что живут по правде древней, хранителями завещанной. Хранителей своих звал тамошний люд благиями. Эти-то благие и заказали почепским родницы с чужинами, урядили жить на особицу. Даже на торг здешние мужики выезжали без баб и детей. Не покупали ни посуды расписной, ни лакомств, ни бус девкам, ни лент. Все им казалось опоганенным. Случись же, кому стороннему через деревню их ехать до воды попросить испить, то не отказывали, нет, но ковш, из которого странник пил, после того выкидывали. А девок, почепские мужики, едва те рубашонки детские пачкать переставали, прятали под покровы, да такие, что за ними ни лица, ни стана не разглядеть. В рода чужие невест не отдавали, только в две свои соседние весе, что тем же обычаем жили. Оттого-то никто их девок и баб в глаза не видел. Болтали, где почепские их и за людей не держат, так, чуть выше скотины. Одним словом, чудное житье у них было, неуютное. Вроде и улыбается тебе староста, и поклоны кладет, а по глазам колючим ясно, обороты считает, когда из веси уберешься. Потому не любили крефы туда наведываться, тянули на щепках жребий, и в тот раз хранители отвернулись от бьерги. Она приехала в последнюю почепскую весь после полудня, злая, как упырь. Почти седмицу потратила в пусте. По ее приезде всех несговоренных девок прятали, словно и в помине их не было. Приходилось колдунье идти на угрозы. Лишь после этого выводили из клетей до погребов дочерей, укутанных в глухие покровы. А отцы и братья с такой лютой злобой смотрели на посланицу Цитадели, что тянулись руки убить каждого». Ведь от души почепские не понимали, на что дева глупых смотреть, какой еще дар в бабах. Эдак и скотину крев попросят показать, ну как в ней тоже колдовская искра теплится. Эти смотрины вымотали Бьерге всю душу, а потому в последнюю почепскую деревню она приехала раздосадованная и сердитая. Спешившись у дома старосты, странница привязала коня и вошла во двор. «Мира в дому, оденей!» — припомнила имя деревенского головы колдунья. «Мира!» — отозвался худощавый, желчного вида мужик, что вышел на звук открываемых ворот. «Чая пять детей наших в срам вводить приехала!» «Приехала я, выучи искать!» — обрубила крев «Потому собирай всех, глядеть буду!» Староста дернул уголком рта. Хотел было что-то возразить, но в этот миг хлопнула дверь хлева, и оттуда вышла тоненькая невысокая девушка, упрятанная едва не до пят под тканое покрывало. Только глаза и видны, да и те опущены долу, а голова склонена так низко, словно ее обладательница живет с неискупаемой виной на душе. Еще бы не вина, девкой уродилась. Кто там скрывался под покрывалом, берга не знала. Диво было, что дуреха на улицу при чужинке сунулась. Видать, убирала за скотиной и не слышала, как странница приехала. А еще диковиннее оказалось то, что горел вышедший дар, чистый и яркий, как солнечный луч. «Кто это?» — кивнула колдунья на замершую в нерешительности девку. «Дочь моя средняя», — сощурился староста. «Аль понравилась». Бьергой кивнула. Скажи жене, чтоб кузов ей собрала до еды в дорогу. Через оборот тронемся, я ее забираю. Осененная она. А пока других созывай, погляжу. Мужик опешил. Ты...» — яростно выдохнул он, но вовремя осекся и продолжил. мы реко не отдам. Выучи ищешь, так парней гляди, девку не пущу. Она сговоренная или мужняя?» Колдунья вперила в мужика пронзительный взор темных глаз, ожидая ответа. И снова староста дернул уголком рта. Собрался было обмануть, но сам себя осадил. Крефа не проведешь. Нет, только и ответил, а потом прибавил. Но все одно из дома очего за порог не пущу. Нет на то моей воли. Ты не забылся одиней Крачева спросила стоящая напротив беззаконная баба. «Воля тут одна, моя. Собирай заплечник ей. Не гневи благиев своих. Не то ведь донесу в цитадель весть, Что отказали вы крепости. К вам с той поры ни колдун, ни целитель, Ни ротоборец не приедут. Не будет тебе ни круга обережного, Ни буевища спокойного. «Ты меня не стращай!» Возвысил голос собеседник, которому сделалось досадно, что его, мужика, как щенка глупого, баба треплет при родной дочери. «А ты в избу пшла!» — шикнул он на замершую, окаменевшую от ужаса девушку, и та метнулась тенью в дом. Одиней тем временем повернулся к наузнице. «Среди парней ищи, а она девка». Ее дело детей рожать, щи варить, да мужа почитать. А ты хочешь над ней непотребство учинить, Покров вздернуть, косы отмахнуть, до да порты вздеть?» Он сплюнул под ноги. «К мужикам ее увести хочешь, Чтоб всякая собака лик ее видела? Не бывать тому, дочь на позорище не отдам, У меня без нее их еще две, до да сыновей трое. Какой дом их примет, опосля срама этакого?» И думать забудь. Парня любого бери. Про мои реко не вспоминай даже. Удавлю лучше своими руками, чем позволю рота погонить. Бьерга потемнела лицом и шагнула к мужику, зашипев. «Да вы тут совсем ополоумели. Нам любой осененный дороже самоцвета, а ты, дитя родное, извести собрался». «У нас своя правда», — отрезал староста, — А тебя, коли в почепках не люба, я не держу. «Ах, правда у вас!» — протянула колдунья. «Ну что ж, раз правда, только гляди. Как бы завтра, едва солнце встанет, не пришлось тебе у меня в ногах валяться. Ежели что, у горючеключающие, до полудня пожду. Не явишься — уеду». «Не явлюсь, не жди», — сказал Одиней и ушел в дом. «На то мы посмотрим поутру», — в спину ему ответила Бьерга, после чего взяла под усцы лошадь и направилась прочь из Веси. Колдунья не увидела, как Одиней взял на конюшни вожжи и принялся стягать дочь с такой яростью, что жена на руках у него висела, лишь бы не засек до смерти. А ночью разом встал весь почепский жальник. Обережный круг не спас почепцев от вурдалаков. Люди тряслись по домам, слыша рык и глухое топание мертвых ног. Нечисть не смогла войти в дома и выманить зовом людей. Спасли заговоренные ладонки, но мертвяки перегрызли, передавили и распугали всю скотину. Испуганно ржали лошади, мычали коровы, визжали псы. Люди в избах плакали и молились, но благие не слышали причитаний. А вурдалаки скреблись под окнами, стучались в двери, шептали, рычали, звали живых глухими скрижащущими голосами, перебирая всех поименно. Лишь когда звезды стали бледнеть, нечисть, пьяная от крови, подалась прочь, перерыкиваясь, огрызаясь друг на друга. С восходом солнца, оглохшие от ужаса и навалившейся беды, люди вышли на разоренные дворы. Плакали хозяйки, скорбно зло молчали мужчины, испуганно жались к взрослым дети. На залитых кровью улицах валялись разодранные обглоданные туши. Женщины причитали, узнавая, в грудах падали вчерашних кормилец, пеструшек и нарядок. Как теперь жить? Ни одной коровы не осталось, ни одной лошади, кур и тех не сыскать. А стоят распахнутыми, и, ежели не затворить черту, завтра снова подымутся упыри, придут бродить под окнами, громыхать на подворьях, в бессильной голодной злобе грызть пороги домов, бить мертвыми руками в двери, окликать, умолять, проклинать живых». Одиней растерянно озирался, не зная, как совладать с бедой. Бабы тихонько выли. Мужики, парни, старики ходили бледные, как навьи. Каждый надеялся сыскать, кто лошадь, кто пса, кто хоть козу заблудшую. И каждый понимал. Они, хотя сегодня и живы, но все одно ненадолго. Чем семьи кормить? Все сгибло. Да еще падаль надо закопать, пока не начала смердеть. Есть опоганенное тронутое ходящими мясо никто не станет и страшно билось в головах единая мысль голод как спастись уйти к единоверцам в соседней деревне бросить дома, но кто ж приютит столько лишних ртов ну день другой ну седьмцу вторую, а рано или поздно придетсяся уходить. Да и кому захочется от родного очага уйти, Чтоб приживало и к чужому прибиться? А куда еще податься? Черта обережная нарушена. Крефу оденей отказал, И теперь сторожевика звать дело зряшное. Не пойдут обережники спасать тех, Кто презрел правду и волю цитадели. Хорошо, хоть пока еще люди не сгибли, Спасали ладонки на шеях. Да и то вон у Гремича в семье двое молодших чуть из кожи не выпрыгнули, к дверям рвались. Оберегов у детей не было, на силу мать с отцом и старшими в дому удержали, в погребе заперли. Да и вечное они, что ли, обереги-то. К весне их силы растратятся. Что тогда? К горестно замершему старости подковылял дед Амдор. Виновато, отводя глаза, прошамкал. «Отдай свою девку, колдунье, оденей! Гляди, шатает, не станет сердце держать, черту подновит!» «Побойся, благие, Фамдор!» — сжал пудовые кулаки деревенские голова. «Сран такой!» «А упырем по лесам шататься не срам?» — зло ударил клюкой об землю старик. «Я помереть в своей избе хочу, чтоб колдун наус мне на шею вздел!» Отшептал и душу с миром отпустил. И сыновья мои с внуками не должны в закуп идти от дурости твоей. Коли благие мы реко даром осенили, так на то ихняя воля. Ее исполнить надобно. Отдай дуру свою, у тебя еще вон две таких же. Да ты ведь первые мне глаза этим колоть будешь, задохнулся Одиней. Станешь соотчичей отговаривать девок моих замуж брать, сыновей в рода принимать. «А ты, рекой маярико, изрода извергни!» — хитрый старик не желал уступать. «Будет она и тебе, и нам чужая, а чужую что ж не отпустить? Ступай за бережницей, в ноги падай, но чтоб к вечеру деревня кругом обнесена была, иначе тебя и твою семью первыми за тын вышвырнем. Глядишь, ходящие вами нажрутся и нас не тронут».